Отдаленный гул заставил всех насторожиться. Гул нарастал, задрожала почва. Еще через полминуты гул превратился в сильный грохот, треснула стена скал, и в образовавшийся пролом скользнула огромная черная скала, устремившаяся через площадь к городу. Она пересекла пустое пространство, оставив после себя глубокую дымящуюся борозду и без следа растворилась в ущельях города. Недолго думая, Грехов запустил двигатель и бросил танк вдоль борозды к пролому. Спустя минуту они были уже за пределами странной площади, не выпускавшей их из своих объятий больше часа. Диего попытался объяснить феномен плывущим гравитационным полем. Но Сташевский попросил Грехова, как бывшего специалиста, уничтожить это изящное рассуждение. И тот популярно объяснил Диего, что он компетентен в физике гравитации так же, как он сам в черной, а заодно и белой магии. Правда, Грехов тоже ничем не мог объяснить их приключения. Несмотря на то, что действительно три года назад закончил Институт физики пространства. Для выводов нужны были экспериментальные измерения, повторенные не один раз. На ночь танк оставили на том же месте, что и в первый раз. Краски заката быстро поблекли, зато заиграли переливами холодного света паутины и город. Возможно, Грехов был слишком эмоционален для работника УАСС, но в созерцании красочной феерии света он находил истинное удовольствие. Только иногда сознание как бы вспоминало свои обязанности и становился слышен шепот, не очень приятное напоминание о присутствии иной загадочной жизни. Они уже привыкли к нему, как привыкают и не замечают завывания ветра в непогоду. Провели очередной сеанс связи. Кое-что изменилось на земном форпосте. К Тартуру прибыли энергоснабженцы и экспериментальный корабль, битком набитый разного рода генераторами. «Намечается эксперимент», — сообщил Кротес. Физики хотят вырезать кусочек пространства вместе с кораблем и перебросить его с планеты за пределы атмосферы. «А мы?» — очень своевременно спросил Диего Вирт. «А вас захватит и иглокол. Монтажники заканчивают сборку подъемника. Завтра попробуем высверлить канал в атмосфере. А пока вы будете корректировать наводку генераторов для эксперимента». «Ясно», — отозвался Сташевский, отвечая улыбкой на улыбку Полины, и сеанс закончился. На этот раз первым на вахту встал Грехов. Четыре часа пролетели незаметно. Он даже спать не захотел, поглощенный наблюдениями за действиями любопытников и паутин. Да, они явно что-то готовили, притащили откуда-то еще несколько грибов, и теперь вокруг колонны корабля образовалась сплошная черная стенка. А уже перед самой сдачей дежурства Грехов как раз смотрел на неподвижное облако белого дыма, из которого вырастал корабль. Облако это вдруг с сильным треском опало, и над кораблем всплыла сияющая до боли в глазах паутина. Она как бы подхватила корабль снизу, Края ее полезли вверх, и в конце концов звездолет оказался завернутым в овоську. Все замерло на некоторое время. Потом паутина с долгим шипением расползлась прежним белым дымом, и Грехов, разжав вспотевшие от напряжения кулаки, пробормотал злорадно. «Не, не вышло, голубчики!»